Второй массовый тип предпринимателей – бывшие спекулянты. Те, кто еще в школьные годы полулегально и нелегально спекулировал, чем попало. Частные фирмы, созданные ими, как правило, занимаются не производством, а коммерцией или туризмом, так как производство, в отличие от коммерции, оставляет предпринимателям существенно меньший диапазон маневренности, поскольку в силу объективных причин производственные структуры не могут с определенной регулярностью закрываться и открываться под новым названием. Их сильная сторона – изначальное понимание денег. Они знают, как перебросить средства из одной формы, инфляционно уязвимой, в другую, инфляционно защищенную. Они нутром чуют изменения валютного курса, они перебрасывают средства со счета на счет, они всеми силами пытаются уйти от налогов, они лучше других групп предпринимателей понимают психологию потребителя, так как сызмальство живут в рынке. Их деятельность трудно уязвима. Они часто меняют вид выпускаемой продукции или оказываемых услуг, легко меняют адреса, названия, фирмы, деловых партнеров, а иногда и собственное имя, скрываясь от кредиторов и государства. Слабые стороны предпринимателей, бывших спекулянтов, обусловлены главным образом тем, что в прежней жизни они нигде по-настоящему не работали и ничему толком не учились. Даже если на таком предприятии работает всего несколько человек, они все равно не могут разделить функции между собой. Много неразберихи, не налажен учет, в целом организация хромает на обе ноги. Вот почему фирмы, принадлежащие бывшим спекулянтам, редко становятся крупными. С увеличением размера, Резко падает и без того невысокая управляемость. Внешне стиль управления кажется демократическим. Если просидеть в такой фирме час или два, то можно не понять, кто собственник, а кто наемный работник. Они называют друг друга по имени, если бывает застолье, то совместные, и трудно разобраться, кто есть кто. Однако, несмотря на показной демократизм, Они готовы глотки друг другу перегрызть, если дело касается денег. Подчиненные, как только подворачивается возможность, тут же уходят с предприятия, чтобы открыть свое собственное дело. Как правило, прогорают и с повинной головой возвращаются назад до следующей попытки. У бизнесменов этого типа наихудшая репутация. Они обманывают и чужих, и своих, не исключая друзей и родственников. Данный тип предпринимателей чрезвычайно важен для рынка. Именно на бывших спекулянтах держится торговля, особенно розничная. Именно они обеспечивают ликвидность рубля и спасают рынок в кризисную пору. Они первыми приходят в новые сферы предпринимательства, Даже если у них отсутствуют необходимые квалификации, опыт и связи и нет никаких шансов преуспеть, они первыми снимают сливки с нового рынка. По моим грубым подсчетам, в период рыночных реформ бывшие спекулянты составляли около 40% общей численности предпринимателей.